помощи И поистине ничего подобного тому, что увидел я, никогда я не видел. Я увидел молодого пастуха, задыхавшегося, корчившегося, с искаженным лицом, и рта у него висела черная, тяжелая змея. Видел ли я когда-нибудь столько отвращения, и смертельного ужаса на одном лице. Должно быть, он спал. В это время змея заползла ему в глотку и впилась в нее. Моя рука рванула змею, рванула напрасно. Она не вырвала змеи из глотки. Тогда из уст моих раздался крик «Откуси! Откуси! Откуси ей голову!» Так кричал из меня мой ужас, моя ненависть, мое отвращение, моя жалость. Все доброе и все злое во мне слилось в один общий крик. Вы, смельчаки окружающие меня, вы, искатели, испытатели, и все, кто плавает под коварными парусами по неисследованным морям, вы охотники до загадок. Разгадайте же мне загадку, которую я видел тогда. Растолкуйте же мне призрак, представший пред самым одиноким. Ибо это был призрак, и предвидения. Что видел я тогда в символе? И кто же он, кто некогда еще должен прийти? Кто этот пастух, которому заползла в глотку змея? Кто этот человек, которому все самое тяжелое, самое черное, Заползет в глотку. И пастух откусил, Как советовал ему крик мой, Откусил голову змеи. Далеко отплюнул он ее И вскочил на ноги. Ни пастуха, Ни человека более Передо мной стоял Преображенный, просветленный, Который смеялся. Никогда еще на земле не смеялся человек так, Как он смеялся. О, братья мои! Я слышал смех, который не был смехом человека. И теперь пожирает меня жажда, тоска, которая никогда не стихнет во мне. Желание этого смеха пожирает меня. О, как вынесу я еще жизнь, и как вынес бы я теперь смерть! Так говорил Заратустра. «О блаженстве против воли». С такими загадками и с горестью сердце плыл Заратустра по морю. Но на четвертый день странствования, когда он уже был далеко от блаженных островов и от своих друзей, он превозмог всю свою печаль. Победоносно, твердой ногою, стоял он снова на пути своей судьбы. И так говорил тогда Заратустра, К своей ликующей стовести. Опять я один и хочу им быть один с ясным небом и свободным миром. И снова после полуденное время вокруг меня. В после полуденное время обрел я некогда впервые своих друзей, а также в послеполденное время вторично обрел я их тот час, когда становится более спокойным, всякий свет. Ибо частички счастья, блуждающие еще,